1923 год. Глава 20. Голод не отступает. 8 января 1923 года Фрэнк Голдер написал в Орегон своим друзьям Тому и Сигрид Эллиот, чтобы сказать им спасибо за рождественское письмо, которое всколыхнуло в нем теплые воспоминания о чудесном времени, проведенном вместе. Эллиот и, как и Голдер, надеялись на улучшение отношений с Россией, но совершенно иначе объясняли причины напряженности между странами. В письме Голдеру они предположили, что проблема заключается в гувере их юзи. Однако Голдер с этим не согласился. Он сказал, что американское правительство в последний год делало все возможное, чтобы наладить отношения, но все попытки провалились из-за мелочности советского руководства. «Красные, — отметил он: "Хотят получить нашу помощь, а еще сильнее хотят получить наш буржуазный капитал. При этом они постоянно чинят препятствия и работают себе во вред". Голдер признал, что среди государственных лидеров есть благородные люди, но многие из них настоящие подлецы, которые убивают дух движения. Ему было обидно читать критику Ара в таких изданиях, как The Nation, и слышать, как люди вроде Пакстана Хибина называют советское правительство единственным честным правительством в мире. Он никогда не понимал, почему приличные люди в США порочат Гувера и Ара, но хвалят советскую власть. Разочаровавшись, Голдер все же продолжал выступать за признание Советской России. В том месяце он изложил свои соображения об американо советских отношениях в длинном конфиденциальном письме, адресованном помощнику Гувера Кристиану Гертеру, которого он попросил не делиться этой информацией с госдепартаментом. Несмотря на сильные трения между странами, Голдер не сомневался, что установление политических отношений позволит США оказывать сдерживающее влияние на российскую внутреннюю политику, вводя ее прочь от радикализма первых послереволюционных лет. Но это было делом времени, и невозможно было надеяться на получение немедленной материальной выгоды. В Советской России индивиды и его собственность не охраняются ни фундаментальными законами, ни принципами справедливости, как в Англии, ни конституционными гарантиями, как в США. Сила в стране применялась произвольным образом. Людей арестовывали в любой момент по любому поводу, не предъявляя ордера. Их собственность попадала под конфискацию без объяснения причин. В такой хаотичной и нестабильной среде не шло и речи об иностранных инвестициях в экономику. Финансовая обстановка характеризуется такой неопределенностью, заключал он, что заниматься большим бизнесом невозможно. Никто в России не мог строить планов на будущее, поэтому все жили сегодняшним днем. Хотя Россия не могла принести Америке больших материальных выгод, Голдер полагал, что в духовном отношении она может дать ей очень многое. Он провел выходные в Петрограде, где посмотрел балет и оперу и вернулся в Москву под впечатлением от красоты и артистизма постановок. Ему было больно видеть, какое жалкое существование влачат российские люди искусства, которые при этом пытаются поддерживать благородную традицию. Тем не менее, Голдера утешало, что многие молодые американцы, работавшие в Иваре, регулярно посещали театр, который явно оказывал на них положительное влияние. Мы даём России хлеб, но в ответ она дает нам нечто гораздо более ценное. Он был уверен, что знакомство с российской культурой изменило молодых и, по его мнению, неотесанных американцев, которые по возвращении на родину вдохнут эту просвещенную утонченность в американскую жизнь. В середине января московское отделение АРА посетил заместитель руководителя Дагестанской республики, который попросил у американцев помощи для голодающего населения горного региона. Дагестан чудесный край поразительно разнообразных этносов и языков, расположенный на западном побережье Каспийского моря к северу от Азербайджана. В 1917 году провозгласил независимость как республика Союза народов Северного Кавказа или Горская республика, но затем погрузился в кровавую пучину гражданской войны. Сначала горцы обрадовались приходу Красной армии, которая освободила их, прогнав белых, но в начале 1921 года были принудительно лишены независимости и включены в состав Советской России. Вечером 12 февраля Голдер выехал из Москвы на Тифлисском экспрессе, чтобы оценить ситуацию на Кавказе. По дороге он заметил, что на станциях, которые он проезжал, теперь было много еды. Когда они миновали Ростов-на-Дону, обстановка значительно улучшилась. На юге не было недостатка в дешёвом продовольствии. Утром 16 февраля поезд прибыл в Петровск, столицу Дагестана. Петровск был переименован в Махачкалу в 1921 году, примечание переводчика. Было темно и холодно, и город показался Голдуру грязным и вонючим. Он 2 дня осматривал Петровск и собирал информацию о нуждах местного населения, а затем отправился в высокие дагестанские горы. Его сопровождали пятеро местных. Координатор группы, молодой участник гражданской войны Абдулла, был умен, представителен и хорошо информирован. и Голдер быстро с ним подружился. Циник и пессимист Абдул Рахман из местного наркома образования оказался старым, несмотря на свой средний возраст, и словно бы держал на плечах всю тяжесть мира. Машину вел Магомед, а телохранителями были крестьянин с дагестанских равнин Алихан, награжденный медалью за службу в Красной армии, и чудесный парень Хаджи, с которым Голдер тотчас установил контакт. Каждый был вооружен винтовкой, револьвером и кинжалом. Голдера поразила красота гор, пики которых вздымались на высоту более 4000 метров. Яулы, построенных из камня на круглых склонах для защиты от нападения. Передвигаться приходилось в основном на крепких пони, которые шагали по опасным узким тропинкам, проложенным у края высоких обрывов в ущельях бурных рек. Детские дома пребывали в ужасном состоянии. Грязные воспитанники жили впроголодь на жидкой кукурузной похлебке. Чем выше они поднимались, тем хуже становилась ситуация. В некоторых деревнях дети были практически предоставлены сами себе, потому что взрослых для ухода за ними не хватало. Часть американской кукурузы поразительным образом добралась до этих отдаленных горных районов, но ее было мало, и люди, как выяснил Голдер, выживали с трудом. Многие говорили, что им не осталось ничего, кроме как молиться о милости Аллаха. 24 февраля Голдер увидел, что региону отчаянно необходима помощь, и отправил в Москву телеграмму, в которой попросил как можно скорее прислать продовольствие и медикаменты. Несмотря на кошмарную нужду, Голдера везде встречали с легендарным кавказским гостеприимством. На стол выставляли еду и вино, а молодые красивые мужчины и женщины танцевали лезгинку под аккомпанемент чугура и бубна. Пиры порой бывали такими многолюдными и долгими, что даже пугали гостей, но хозяева и слышать не желали вежливых отказов от угощения. Часто Голдера принимали за важного чиновника-коммуниста из Москвы, ведь в деревнях почти никто не слышал об Америке. Его попытки объясниться ни к чему не приводили. В селе Хунзах старейшина сказал Голдеру, что Америка это нижний мир, место столь далекое, что никто не может туда добраться. Голдер сказал, что живет в Америке, а следовательно, старейшина ошибается. Тот ненадолго задумался, а затем признал, что такое возможно, и предположил, что в земле есть дыра, которая связывает Америку и нижний мир с Дагестаном, верхним миром. Дагестан в переводе означает горная страна. Его обитатели вполне закономерно считали, что живут выше всех остальных. Но в этой теории был изъян. Обитатели деревни спросили старейшину, как американцы ходят, если Америка находится под Дагестаном. Неужели вверх ногами? Все пребывали в недоумении, пока старейшина не решил задачу, приведя в пример муху: разве муха не умеет ходить вниз головой не падая? Все закивали. Слухи о загадочном американцы быстро разошлись по округе. Приехав в один аул, Голдер со спутниками, увидели, что местные мужчины выстроились вдоль дороги, чтобы выразить свое почтение. Они слышали, что американский гость привез с собой большой мешок золота, чтобы выкупить Дагестану у советской власти. Когда Голдер сказал, что это не так, они попросили, чтобы он купил их и забрал с собой. Извинившись, он отклонил предложение, и путники поехали в следующий аул мимо множества печальных лиц. Они вернулись в Петровск 6 марта. Голдер обрадовался, что его телеграмма возымела действие. Представитель Ара уже прибыл в город и готовился к приему крупной партии продовольствия и медикаментов. Пораженные скоростью работы Ара горожане сказали Голдеру, что американцы умные люди, которым все по плечу. К середине месяца Голдер вернулся в Москву. Он написал Гертеру о своей поездке и очень интересных приключениях в краю диких горцев и бандитов. Он также описал беседу с Радиком, состоявшуюся накануне. Тот рассказал ему, что несколькими днями ранее Ленин перенес серьезный инсульт, после которого потерял способность говорить и остался частично парализован. Инсульты у Ленина случались и раньше, в мае-декабре 1922 года. После третьего надежды на выздоровление вождя почти не осталось. Голдер с Радиком гадали, что случится, если Ленин умрет. Радик не сомневался, что партию возглавит Сталин и считал, что это к лучшему. Он очень высокого мнения о грузине, сообщил Голдер Гертру Осенью здоровье Ленина улучшилось, и все же от него прежнего осталась одна тень. Теперь страна оказалась в руках его старых товарищей-большевиков. Ленин умер 21 января 1924 года, скорее всего, от церебрального атеросклероза, хотя по сей день ходят слухи, что его сгубил сифилис. В начале января 1923 года Флеминга отправили в Самару. 15 января он написал обстановку своей новой комнаты в письме родителям. Там были рабочий стол, пишущая машинка, настольная лампа, Полка книг, икона и две фотографии дорогой полечки, которая осталась в Москве. Он вложил фотографию Полины в письмо и отметил с притворным трагизмом, что уволится из Ара и утопится в Северном проливе, если этот снимок потеряется. Закончив письмо и сложив вещи, он тем же вечером отправился в двухнедельную инспекционную поездку. Как и многие другие молодые американцы, Флеминг упивался властью, веренной ему как представителю Ара. Он вспоминал о поездке Мне сказали, что мои предписания и должностные обязанности дают мне карт-бланш во всех губерниях России, причем я могу не бояться правительства и не уповать на милость старой буржуазии. Мне открывались все двери и все классы. В один день я мог угрожать председателю уездного исполкома, самому важному человеку в уезде, что закрою все кухни, если он не угомонится, затем беседовать с зажиточным в прошлом торговцем, ныне отверженным и отравленным правительством, и наконец гулять на крестьянской свадьбе, где гостям наливали самый крепкий алкоголь, какой только можно вообразить. Я был богатейшим человеком двух уездов, и единственный в этих уездах мог позволить себе смеяться при упоминании о государственном политическом управлении. Я имел возможность на равных говорить с главами губернских отделов, открывать и закрывать кухни, где питались тысячи детей, и распекать местных городских чиновников за халатное отношение к своим обязанностям. Флеминга сопровождал переводчик Георгий, еврей-анархист, которому было около 30 лет. Высланный из царской России, Георгий в конце концов оказался в США. После падения Романовых он присоединился к группе других политических сильных, которые решили вернуться на родину и посвятить себя делу революции. Они на поезде уехали с восточного побережья США в Ванкувер, где сели на пароход до Владивостока, а оттуда добрались по Транссибирской магистрали до Москвы. Невысокие разговорчивые падки на женскую красоту, Георгий расположил к себе Флеминга, и они великолепно ладили друг с другом, путешествуя по губернии. Их первой остановкой стала Сызрань, где они встретились с председателем местного исполкома товарищем Агеевым и субинспектором Ара Алмазовым, которого Флеминг назвал экспертом по поиску присвоенного американского сахара и выявлению недобросовестности в работе деревенских комитетов. Внимательно изучив документы и выпив чаю, Флеминг пришел к выводу, что все в полном порядке, после чего они с Георгием в сопровождении Алмазова отправились на вокзал, где сели в ночной поезд до Городища. В следующей остановке у них на пути. Наслышанные о железнодорожных бандитах, они спали, не снимая обуви. Флеминг держал наготове карманный маузер. Рано утром они сошли с поезда в деревне Чадаевка и сели в сани, чтобы доехать до Городища, расположенного в нескольких десятках километров от железной дороги. Они ехали по плотному снегу, и ледяной ветер продувал одежду насквозь. Поэтому по пути им пришлось остановиться, чтобы отогреться в крестьянской избе. Через три часа они добрались до Городища. Городищенский уезд, где проживало около 210 тысяч человек, сильно пострадал от голода. Посетив его летом 1922 года, врач Ара Марк Готфри нашел особенно плачевную обстановку в детских домах. Чтобы обеспечить лечение более 20 тысяч человек, страдающих от трахомы, а также справиться с сифилисом, поразившим 60% населения, В регионе устроили бесплатную амбулаторию Ара. Проведя в городище один день, на следующее утро Флеминг с Георгием сели вдвое саней и отправились с инспекцией в сельскую местность. Не желая больше мерзнуть, Флеминг надел поверх шубы девятикилограммовый овечий тулуп. Воротник тулупа на несколько сантиметров возвышался над его головой, а полы волочились по земле. Тулуп был таким тяжелым и толстым, что Флеминг не сумел без помощи натянуть его и усесться в сани. Не снимая тулупа, он мог сделать от силы пару шагов. Ехали они медленно, и вскоре стемнело. В окрестностях водилось много волков, которые были не прочь поживиться кониной, и потому было решено искать ночлег. В конце концов на горизонте показались деревенские огни. Визитёры добрались до дома деревенского старосты, поставили в конюшню загнанных лошадей и вошли в избу, чтобы согреться, поесть и отдохнуть. Тут пришёл мальчишка, который пригласил всех на свадьбу. Флеминг хотел было отказаться, но Георгий уговорил его принять приглашение. Когда они пришли, праздник был в разгаре. Стоило им войти, как в комнате, полной крестьянских девушек и парней высокими голосами поющих народные песни, воцарилась тишина. Все взгляды обратились к незнакомцам, которых провели к большому столу, где стояли блюда с соленой рыбой, колбасой, капустой и жареным мясом. Рядом разместился большой жбан, взяв ковш Деревенский староста принялся наполнять маленькие жестянки, в которых Флеминг сразу узнал банки из под американского сгущенного молока. На вид жидкость не отличалась от воды, но пахло смесью джина, машинного масла и керосина. Георгий отказался от предложенной ему жестянки, но Флеминг взял угощение. Мой желудок не стал возражать, но язык воспротивился сразу, вспоминал он. Опасаясь, что его дыхание воспламенится, он не рискнул раскурить трубку. Осушив жестянку, он с широкой улыбкой вернул ее хозяину. "Скажи, что на наголоне этого поила можно проехать целую сотню миль", попросил он Георгия. Когда по стенам заскользили черные точки, Флеминг испугался, что напиток повредил ему зрение, но затем почувствовал, что что-то ползет у него по шее, и заметил, что вся его шуба покрыта насекомыми. Комната кишела паразитами. Решив, что с них достаточно, Флеминг с Георгием поднялись, извинились и ушли с праздника. На следующее утро, осмотрев кухню Ара, они на свежих лошадях отправились в татарское село Выселки. Куда прибыли в сумерках. Село казалось красивым и безмятежным. Истинный городок Новой Англии, отметил Флеминг. Они подъехали к самой богатой избе, постучали в дверь и вскоре хозяин усадил гостей возле кипящего самовара. После этого он привел сельского старосту, православного священника, татарского муллу и членов комитета Ара. Староста сообщил, что почти все 500 жителей села ели суррогаты: пшеничную шелуху, толченую кору и кости, а еще лебеду. Хотя никто в тот год не умер с голода, годом ранее смертей было много. Одни и спасли все село от голодной смерти, сказал он. Пока они изучали документы кухни Ара, Флеминг угостил собравшихся несколькими чашками теплого какао, которое они выпили с очевидным удовольствием. К конце встречи, когда уставшие путешественники собрались ложиться спать, Мула попросил Флеминга оказать ему честь и посетить местную мечеть на следующий день. Когда Флеминг с Георгием проснулись, шел легкий снег. Им сказали, что Мула прислал за ними сани. Подув на окно, чтобы растопить лед, они выглянули на улицу и увидели покрытую иней лошадь. С ее ноздрей свисали сосульки, а белые клубы дыхания придавали бедной кобыле сходство со скелетом. Флеминг и Георгий вышли на улицу, из белых труб поднимались столбы дыма. Секунду я ничего не чувствовал, вспоминал Флеминг, но затем боль пронзила мои глаза, нос и лоб, то есть единственные части тела, открытые морозу. Казалось, их зажали в клещи. Лицо кучера было белым под стать его лошади. Они пустили лошадь галопом, и она принялась выбивать копытами снег, спеша доставить седаков в мечеть. Мечеть разместилась в большом, похожем на амбар здании с высоким потолком и шпилем, увенчанным полумесяцем. Мулл встретил гостей у дверей и объяснил, что отложил службу, чтобы дождаться их. Он провел их наверх, в просторный зал Где стояло около 50 мужчин в татарских халатах и предложил сесть позади собравшихся. По сигналу мулы мужчины опустились на колени и пали ниц лицом к утреннему солнцу. Служба продолжалась около 20 минут, и Флеминг с Георгием наблюдали за ней с большим любопытством. После этого мула подвел одного из молившихся к Флемингу Мужчина сказал ему, что на службе они попросили Аллаха облагодетельствовать сотрудников американской администрации помощи и других американцев за помощь, оказанную в силу выселки. Он отметил, что с такой просьбой они обращались к Аллаху целый год и намеревались просить его и дальше, пока не умрет последний из них. Он сказал Флемингу: Без американской кукурузы, которую мы получили прошлой весной, почти никто в этом селе не выжил бы и не стоял бы здесь сейчас. Кажется невероятным, что великий американский народ, такой далекий от нас, услышал о селе выселки и отправил нам кукурузу за многие тысячи миль, пока мы голодали. Власти соседнего городища не прислали нам ничего и даже не ответили на наши просьбы о помощи. Затем он сказал Флемингу, что если они не получат американскую помощь снова, многие погибнут. Вы можете нам помочь, спросил он. Флеминг заверил его, что поговорит с начальством, но не стал обещать снабжения продовольствием. И все же ему хотелось сделать все возможное для этих людей. Мне нравятся татары, отметил он. Кажется, они умные ребята. Далее Флеминг с Георгием отправились в Пензу, где поселились в видавшем виды гранд-отеле. В номере было слишком холодно, поэтому вечером они пошли в театр. Посмотрев чудесную постановку, они пригласили актрису, знакомую Георгия, составить им компанию. В сигаретном дыму за бутылкой вина Надежда Галченко поведала им свою печальную историю. Накануне Первой мировой войны она счастливо жила в Казани с мужем и детьми. У них была хорошая квартира, слуги и большие владения на Украине. Но после революции они все потеряли. Чекисты арестовали ее мужа по подозрению в контрреволюционной деятельности. Вскоре его отпустили, и они бежали на Украину, на свои бывшие земли, где их приютили и накормили крестьяне. Но территорию охватила гражданская война, и мужа Галченко снова арестовали. Его увезли в Уфу и заставили вступить в Красную армию. Надежда сумела его разыскать. Уфа напоминала склеп. Вспоминала она. от голода умирало больше людей, чем оставшиеся в живых успевали хоронить. Беженцы из деревень в отчаянии бродили по улицам в поисках пропитания, а по ночам совершали ужасные преступления, убивали и грабили задержавшихся пешеходов, чтобы на базаре обменять их одежду на еду. Пытаясь прокормить семью, Надежда начала играть в театре. Она полюбилась нескольким красным чиновником, и они стали одаривать ее хлебом, мясом и капустой. Затем пришли американцы, которые также помогали Галченко продовольствием. В конце концов, семья разрешили переехать в Пензу. У мужа Галченко там жили родственники, а сама она сумела получить работу в театре. Однажды ее муж пропал. Хотя она не поняла, почему он их бросил, она не расстроилась, когда он ушел. Позже она вышла замуж за мужчину, который работал инспектором Вара. Когда она закончила рассказ, все трое еще долго молча курили и ели шоколад. Потом Георгий проводил Надежду домой. Флеминг шёл ее красивой и загадочной. Он встретился с ней снова и вскоре ему показалось, что он влюбился в нее. Он убедил ее уйти от мужа, и той зимой она вместе с детьми переехала в Самару, чтобы быть ближе к нему. Он приглашал ее к себе в комнату на ужин, затем ставил пластинку на фонограф и вел ее в постель. Ранним утром они одевались, и Флеминг провожал Надежду домой, чтобы она успела вернуться, пока не проснулись дети. Молодой и наивный, он не понимал, что рушит ее жизнь. В следующие три месяца Флеминг совершил несколько поездок в Сызрань, Городище и Пензу, а также в Ставрополь, Бугуруслан и Сорочинск. Условия для путешествий оставались суровыми. Порой температура опускалась до 35 градусов по Цельсию, и все же Флемингу нравилось колесить по губернии. В одной из поездок он два дня ехал вдоль Волги и затем описал родителям прекрасную поездку среди солнца и снега. Его восхищали бескрайние без леса и степи, напоминавшие океан. Ветер раздувает снег волнами, и на многие мили вокруг видны лишь снежные просторы, которые похожи на поверхность залива при бризе. В одном месте, как остров, стояла деревня, и два купола церкви возвышались на горизонте над крышами деревенских изб, точь-в-точь как два маяка на острове Бейкерс в Салимской бухте. Куда бы ни отправился Флеминг, его всюду встречали голод и нужда, но к апрелю он пришел к выводу, что ситуация существенно улучшилась, и русские смогут продержаться до следующего урожая. Насколько он мог судить, работа Ара была завершена,